Агента по продаже недвижимости звали Фрэнком Куингли. Но он настоял на том, чтобы Билли называл его Биф. На стенах висели в рамках фотографии Бифа Куингли, старшеклассника. На большинстве из них он носил на голове футбольный шлем, на письменном столе увековеченный бронзесобачье дерьмо с подписью на подставке «Водительские права француза». Да, — подтвердил Биф, — он сдал в аренду площадь старому цыгану с разрешением мистера Парсонса. Он решил, что площадка хуже выглядеть не станет, чем она есть сейчас, — сказал Биф Куингли. Я с ним согласен. Он откинулся на спинку своего кресла свивал на роликах и вращающегося, и беспардонно осмотрел лицо в Билли, отмерил взглядом длину его шеи, оценил размер рубашки, которая висела на нем, как флаг в безветренный день. Потом сплел пальцы на затылке, покачался в своем шарнирном кресле, а затем взгромоздил на стол обе ноги возле статуэтки собачьего дерьма из бронзы. «Не скажу, что место для продажи не оценено». Там отличная площадь для индивидуальной стройки. Уверяю вас, рано или поздно кто-нибудь достаточно дальновидный получит выгоднейший участок там. Чертовски выгодный, сэр. Скажите, Биф, когда уехали, цыгань? Биф Куигли убрал руки с затылка и уселся нормально. Его кресло издало звук механической свинки из Если не возражаете, зачем вам это нужно знать? Губы Били Халика стали настолько тощими и настолько усохли, что с трудом закрывались над зубами. Страшная улыбка теперь давалась ему легко. Возражаю, Биф. Биф едва заметно отшатнулся от этой улыбки, а тут же кивнул и снова откинулся в кресле. Опять макосины фирмы Коди возникли на поверхности стола. Одна нога перекинулась через другую и задумчиво постучала по бронзовому памятнику. «Хорошо, Билл, каждый делает свой бизнес, у каждого свои резоны». «Вот и отлично», — сказал Билли. В нем поднималась ярость, которую нужно было удержать в узде во что бы то ни стало. Злость на этого мерзкого хлюста с его макасинами Коуди, с его изысканной прической Джейсис и небрежным хамским говором делу помочь не могли. Раз мы на том согласились, но это вам все равно обойдется в две сотни баксов. Что? Билли раскрыл рот. В какой-то момент гнев был готов выплеснуться, и он просто оцепенел. Возможно, к счастью для Бифа Кугли, потому что если бы Билли пошевелился, то скорее всего, чтобы наброситься на него. Его самоконтроль за последние пару месяцев тоже потерял весь. Плата не за информацию, которую я даю вам, сказал Биф. Это бесплатно. 200 баксов за информацию, которую я не сообщу и им, ясно? «Не, что им? Кому им?» — с трудом проговорил Билли. «Но вашей супруге», — сказал Биф. «И вашему доктору, и человеку, который работает на одну контору, называемую Бартон Тедактив Сервис». Все стало ясно. Дело стояло вовсе не так, как вообразил его параноидальный рассудок. Все оказалось гораздо хуже. Хэдди и Майк Хустон пошли в кирку Пеншли и убедили его, что белли Халлик сошел с ума. Пеншли все еще не снимал заказа с агентства Бартона найти цыган, но только теперь все они уподобились астрономом ищущим в небе Сатурну ради того, чтобы увидеть Титан и отправить его для начала в клинику Глассмана. Он отчетливо представил себе оперативного агента Бартона, который всего несколько дней тому назад сидел в этом же кресле. Говорил Бифу Куингли о том, что совершенно тощий мужик по имени бил халик тут вскоре возникнет. Когда то случится, он должен позвонить по одному телефону.